Глава 45 «Ух ты! У тебя есть Оптимус Прайм из Кибертрона!» Костя с горящими от восхищения глазами смотрит на большую коробку с игрушками сына моей подруги и коллеги Ларисы. «У меня есть все автоботы из этой вселенной, только Оптимуса папа перепутал и купил из Праймов. А у меня Мегатрона нет из вселенной Кибертрон!» Вовчик копошится и достает робота из коробки и протягивает кости. Признаться, я с трудом понимаю, о чем они там говорят. Роботы и роботы вроде как. Но уже хорошо, что общий язык нашли. Вовка Ларискин младше Кости почти на два года. Все, Ларочка, я побежала. Надеваю пальто и тут же затягиваю шарф. Такси уже подъезжает, спасибо тебе. Давай лезь, кивает мне подруга. И не переживай там, Костя скучать не будет. Поправляю берет и, проверив, не забыла ли на столе в кухне у Ларисы смартфон, выбегаю в подъезд. Сердце бьется в ускоренном темпе, ведь сегодня меня вызвали к следователю по делу Акима, чтобы я дала свидетельские показания. А Костю-то ей оставить не с кем. Думала позвонить Ренате Рустамовне, но Лариса предложила привести его к ней. Как раз с Вовчиком познакомиться, подружиться может даже. Такси уже ждет у подъезда. Я сверяю госномер с приложением и сажусь на заднее сиденье. Пристегиваюсь. Пока едем в МВД на Рокоссовского, прокручиваю в голове, наверное, уже в сотый раз то, о чем говорили с адвокатом. Как себя вести, как отвечать, как не растеряться и не запутаться в собственных показаниях. Это сложно для меня, я ужасно нервничаю. Я не умею лгать, кроме того, я ненавижу ложь. Это мой жизненный принцип. Но и сказать все, что я знаю у следователя, я не могу. Это может потопить Акима. И зачем только я тогда спустилась в его кабинет ночью? Не увидела бы все это, сейчас бы не пришлось юлить. Отпускаю такси возле здания МВД и прохожу внутрь. Дежурному показываю паспорт и повестку, а потом иду на второй этаж, как указал дежурный. «Подождите у кабинета, следователь вас вызовет», предупреждает дежурный, когда я уже начинаю подниматься. «Хорошо», киваю а сама думаю, что так-то и не собиралась ломиться в двери. Возле кабинета следователя Степанова Дмитрия Федосеевича, как гласит красная табличка на двери, никого нет. Опускаюсь на деревянный желтый стул и жду. Вязну в тишине, только мой быстрый громкий пульс ее нарушает, как на иголках сижу. Олеся Станиславовна? Аж подпрыгиваю на стуле, когда дверь резко открывается, и в коридор выглядывает высокий худощавый мужчина лет сорока пяти. Наверное, это и есть тот самый следователь. «Да, я», — киваю резко встав, что аж голова начинает кружиться. «Проходите», — отрезает коротко. Вхожу в кабинет, понимая, что совершенно ничего не помню из наставления адвоката Акима. Придется самой выплывать, похоже. Ну и по классике. Что происходит с человеком, когда ему говорят, что самое главное, не нервничать? Правильно, он нервничает, еще и в разы сильнее. Следователь тянет время. Молча листает свой блокнот, а мне кажется, что шуршание страниц меня вот-вот оглушит. Выждав драматическую паузу, этот Дмитрий Федосеевич вскидывает на меня глаза и монотонным голосом спрашивает. Олеся Станиславовна, вам известно, в связи с чем вас вызвали? Так, адвокат говорил об этом. Свободный рассказ, которого ждет следователь, его лучше постараться избежать. В доме моего жениха произошел обыск, свидетелем которого я была, полагаю, связана с этим. Что вам известно о материалах дела, смотрит прямо будто ворон, вот-вот клюнет. Мне ничего не известно, прищуривается. Не особенно ему нравится, что я не пускаюсь в пространные размышления. Тогда он начинает сыпать вопросами. От «Кем мне приходится Даровский Аким Максимович?» до «Что я знаю о том, как и какой бизнес он ведет?» Ответы должны быть сухими и без комментариев. Сомневайтесь во всем. Каждый ваш ответ по возможности должен включать формулировку слова «Я думаю, мне кажется, по моему мнению», учил меня адвокат. Не особенно довольный вид следователя говорит мне о том, что я справляюсь неплохо. Даже получается немного расслабить плечи и чувствовать себя увереннее. Но ровно до момента, когда он задает вопрос. «Олеся Станиславовна, известно ли вам что-то о наличии у Даровского Акима Максимыча огнестрельного оружия?» «Главное, виду не подать. Скажу правду про ту партию, утоплю Акима. Солгу, могу попасть за решетку сама». «Вдруг камеры были в его кабинете, или нас кто-то подслушивал?» Моргнув, отвечаю четко на вопрос, молясь про себя, чтобы следователь его не перефразировал. «Да, кажется, у Акима было оружие». «Ни партия, ни для торговли, ведь у многих есть оружие, на которое имеется разрешение». «Уверена, у Акима было такое разрешение». «В сейфе?» «Я не знаю». «Вам известен код от сейфа?» Нет неизвестен. Чувствую, как под платьем между лопаток медленно скатывается по коже капля пота. Следователь замолкает и продолжает смотреть в экран и набирать текст на клавиатуре, а я считаю свои вдохи и выдохи. Допрос окончен. Спасибо, что уделили время. Он поднимает на меня глаза через бесконечное количество времени, а рядом просыпается принтер. Ознакомьтесь и подпишите, что с ваших слов записано верно. Я беру протокол допроса и опускаю глаза. Приходится постараться, чтобы сконцентрироваться, потому что буквы на бумаге танцуют хоровод. Читаю не спеша и вдумчиво, внимательно. Хотя дико хочется черкнуть подпись и быстрее сбежать отсюда. Подписав, возвращаю документ следователю и прощаюсь. Выхожу в коридор и выдыхаю так, что аж под ребрами ломит. Ощущение, что я в кабинете во время допроса и не дышала вовсе. Стараюсь проделать простые действия, чтобы переключиться. Подхожу к небольшому зеркалу, поправляю шарф, застегиваю пальто. А когда уже иду к лестнице, то натыкаюсь на Амину. «Олеся!» — улыбается она. «Ты от следователя?» «Да, тебя тоже вызвали». Она коротко кивает, видно, что тоже нервничает. «Всех работников Аким Максимыча вызывают», — дёрганно пожимает плечами. «Вон Ринату Рустамовну даже дважды». «Все на нервах, очень волнуемся за хозяина. Как там Кости колесь? Да и сама ты как?» «Держимся», — качаю головой. «Костя переживает, но мы уверены, что все будет хорошо. Во всем разберутся и Акима отпустят». «По-другому и быть не может», — улыбается Амина и касается моего плеча. «Если признаться совсем откровенно, то мне как-то не очень приятно ее прикосновение». Но, видимо, во мне говорит ревнивая женщина, ведь я знаю, что Амина каким неровно дышала. Нужно быть благодарнее, Олеся, напоминаю сама себе. Человек искренне сопереживает. Да даже если и не совсем искренне. Кому хочется терять высокооплачиваемую работу? Насколько мне известно, свой домашний персонал Аким не обижает и платит за работу хорошо. Я желаю ей удачи у следователя, она передает привет кости, и я тороплюсь скорее убраться отсюда. Но уже выбежав из здания, я обнаруживаю, что забыла берет на стуле возле кабинета следователя. Положила, пока шарф завязывала, и так он там и остался. Объяснив дежурному причину своего возвращения, бегу на второй этаж. Лежит мой берет на стуле, никуда не делся, конечно же. Подхожу, чтобы забрать его, и слух сам ловит слова из-за двери». «Амина Давидовна, вы уверены, что это был именно ящик с оружием? Не шкатулка с подароченным пистолетом, к примеру, или что-то подобное?» «Нет, нет, это точно», – уверенно отвечает следователь Амина. «Это был ящик, деревянный, оружия там было много. Я же передала вам фото. Документы получилось сфотографировать не все, но мне кажется, некоторые важные я все же успела». Я столбенею и чувствую, как по венам начинает растекаться раскаленная магма злости. Сжимаю зубы, не осознавая, что они вот-вот превратятся в крошево. Ярость в буквальном смысле застилает глаза до да головокружения. «Ах ты, ревнивая, подлая дрянь!»